Глава 34. Территория вампиров. Марк, взъерошив волосы, мечется по кабинету, словно зверь в клетке. В голове вампира никак не укладывается то, что одна белобрысая сука из-за своей дурацкой ревности испортила отличный, почти стопроцентный план малика рано или поздно приняла бы его как господина и поставила подпись на решение. Тогда бы он смог управлять ей, и сам, Эль не в силах смириться и отпустить истинную, начал бы творить неслыханные вещи, нарушая запрет за запретом, а остальные, пропитанные мерзкой любовью к этому гибриду, начали бы его спасать и прикрывать. И тогда, наконец, случилось бы правосудие, где брат Марка был бы отомщен по полной программе. «Прошу тебя, мой господин!» Заливаясь слезами, подаёт голос Оксана, забившаяся от страха в угол. Вампирша надеялась на то, что даже если Марк узнает о её поступке, то сможет простить, потому что, несмотря на своё поведение, всё же испытывает к ней тёплые чувства. Но глава клана сразу чётко дал понять, что не намерен спускать с рук предательство даже ей. «Закрой пасть, сука!» «Ты разочаровала меня, и поэтому получишь то, что заслуживаешь», — шипит брызжа слюной в разные стороны. «Мужчине хочется голыми руками оторвать предательнице голову, но смерть — слишком легкое наказание для Оксаны. Так его сочтут слишком милосердным и уже не способным править кланом, поэтому наказание блондинки должно быть очень суровым и невыносимо долгим, чтобы все осознавали, чем чревато злить своего господина». «Я просто люблю тебя, Марк. Из-за этой девушки ты...» закрою рот, Оксана. Ты лишилась права разговаривать со мной, смотреть на меня и пользоваться моей защитой». Скалится и под громкий виск вампирши выжигает ей на плече большое округлое клеймо из гнаницы. «Ты отправляешься на Красную Землю на услужение демонам, потому что я не хочу, чтобы такая тварь, как ты, жила среди нас. Прошу!» Обречённо просит женщина, прекрасно понимая, какая теперь её ждёт участь. «Лучше убей! Отведите изгнанницу в подземелье!» Скоро за ней явятся прислужники Ценарта. Охранники подхватывают брыкающуюся Оксану под руки и вытаскивают из кабинета. Марк смотрит вслед женщине, которая была рядом с ним не один десяток лет, и понимает, что не испытывает ни капли жалости от расставания с ней. «Марк...» «У ворот Зверев младший, он требует впустить его». Без всякого интереса, проследив за происходящим, говорит Константин, и глава клана удивлённо вскидывает брови кверху. Вампир честно не рассчитывал на то, что самое льявится к нему. Думал, он схватит свою истинную и свалит из города куда подальше в надежде спастись от правосудия, но сынок Максима приятно удивляет. «Прямо требует?» Усмехается Марк, присев в кресло, и задумчиво потирает подбородок, пытаясь предугадать, зачем именно этот сученыш притащился на территорию вампиров. Настоятельно просит. Говорит, что у него есть предложение, которое устроит у вас обоих. Что ж, пусть войдет. Но предварительно наденьте блокирующий браслет. Подчиненный кивает и поспешно удаляется. Через 10 минут в кабинет уже входит сам Эль, который оказывается в данном месте впервые. Он всегда избегал общения с вампирами, а уж Марка и вовсе не видел никогда лично. «Здравствуй. Не спится?» Думал, ночью только вампиры бодрствуют. Язвит Марк, глядя на насупленное лицо своего гостя, которому явно не нравится надетый на запястье браслет. «Не думал, что ты такой трус, Марк. Несмотря на то, что такой древний и в окружении сотни своих кровососов, всё равно нацепил на меня эту цацку» демонстративно поднимает руки мужчина, стараясь не думать о том, что именно происходило между этим холёным вампиром и Маликой, пока она находилась тут. «Мой огромный жизненный опыт подсказывает, что с преступниками всегда нужно быть начеку А ты, насколько мне известно, не получил вольную, а сбежал. И, признаться, не хочется лицезреть твоего зверя во всей красе в моём кабинете. Называешь меня преступником, но сам не лучше». Швыряет флешку на стол и криво улыбается, заметив, как самодовольная ухмылка сползает с лица главы клана. Марк открывает крышку ноутбука и вставляет флешку, конечно, уже догадываясь, что именно на ней. Лаборатория по производству искусственной плазмы работает отлично и имеет спрос на рынке Но для вампиров высших слоев это пища слишком низкого качества. Поэтому подпольная торговля людьми много лет работает бесперебойно. По видео и документам, представленным на флешке, не доказать причастности именно Марка ко всему этому, но засвечены многие значимые лица его клана, а также лаборатория и парочка ночных клубов. Если подобное дойдет до совета старейшин, империя вампирского клана рухнет, и пиявкам, живущим на этой территории, придется расползаться кому-куда, в том числе и самому Марку, что совершенно не устраивает главу клана. «Вижу, сделал домашнюю работу, щенок». Злобно цедит Марк и сжимает в руках флешку так сильно, что та трескается и разваливается на мелкие части. «Хотя нет. Ты для этого слишком молод и глуп. Информацию тебе предоставил один пронырливый демон, по которому давно нижние ярусы преисподней плачут». неважно откуда это у меня. Важно, на что ты готов пойти ради того, чтобы эта информация осталась между нами». «Говори, чего ты хочешь», — нервно дернув плечами, отвечает Марк, понимая, что сученыш подловил его. «Чтобы ты оставил в покое меня и мою семью». безраздумий раздумий отвечает Самуэль, и вампир хитро скалится, услышав подобное. «Ты намерен шантажировать меня этим каждый раз, когда мы столкнемся лбами?» «Нет. Мы решаем все здесь и сейчас. Ты даешь клятву, что прекратишь преследовать мою женщину и пытаться как-либо повлиять на нее. А я забываю о видео и никогда больше не возвращаюсь к этому разговору. Идет?» «Не совсем. Мы конкуренты». И как ты представляешь дальнейшее видение бизнеса? У нас неизбежно будут стычки. И если ты решил нагнуть меня... Я понимаю, к чему ты клонишь. И согласен выйти из клубного бизнеса. Продам тебе всё по самой приемлемой цене. И на этом наши пути навсегда разойдутся. Знаешь, иногда я завидую таким, как ты, Самель. Это ваша истинность. Хотелось бы хоть раз ощутить на себе подобную страсть, ради которой не готовы абсолютно на всё. Доставая бумаги, которые подготовили, когда Самуэль еще был в облике зверя, говорит Марк, на самом деле чувствуя некую жалость от того, что вампиры лишены способности так сильно и горячо любить. У каждого своя карма. Вырисовывая свою подпись, выдыхает Самуэль, представляя, сколько ему придется потратить сил и нервов, чтобы добиться расположения Малеке.